Глава ч е т в е р т Эмми увезли в больницу. За сыном прислали полицейских. Он был у подруги Эмми. Та присматривала за ним, пока родители работали. Им обоим понадобится защита, пока не исчезнет угроза. Человек со строительным пистолетом скрылся, а Эмми была слишком потрясена, чтобы отвечать на вопросы. Я спросил ее, что и прошипел на ухо нападавший. Она начала говорить, но осеклась. Снова посмотрела на фотографии сына, на гвозди, торчащие из глаз. «Ничего», — ответила она. Я вернулся в управление, чтобы сообщить о произошедшем сатте. Он разговаривал по телефону. «Ага», — сказал он в трубку. «Вам лучше поговорить с моим человеком, он как раз подъехал. Благодарим за содействие». Сатти бросил мне телефон и плюхнулся в кресло с грацией глубоководной бомбы. «Алло», — сказал я, — «с кем я говорю?» «Меня зовут Рос с Браун». Я задаченно потер лоб и взглянул на Сатти. Тот улыбался. Браун подтвердил все, что рассказала Эмми б е р р у з Они недолго встречались после его возвращения из Ирака пять лет назад. От шума... вечно неспящего города, у него началась бессонница. Он переехал на побережье, и они с Эмми расстались. Все это время он, по его словам, никуда не выезжал, так что у него было железное алиби и на субботнюю ночь, и на все последующие. Вот невезуха, подумал я. Браун даже не знал, что у Эмми есть ребенок, так что тему отцовства я затрагивать не стал. «Про книгу спроси», — помахал мне Сатти. Я ожидал услышать, что книга потеряна или украдена. Тогда было бы понятно, как она попала к улыбающемуся человеку. Но, к моему удивлению, Браун ответил, что книга у него под рукой. «Речь идет о сборнике Рубаи Амара Хайяма, который вам подарила Эмми Барроуз. Других у меня не было», — сказал он. «Вы уверены, что книгу не подменили?» «Уверен. Не могли бы вы прочитать заключительную строку на последней странице, мистер Браун?» Послышался шелест страниц. «Тамам шут», — сказал Браун. Я посмотрел на Сатте, который молча слушал, надувая щеки. «Страницы не вырваны, ничего не зачеркнуто. Это точно книга Эмми, потому что она подписала ее на первой странице. Что-то случилось с э м и Она в полном порядке. А прочитайте, что она написала. Браун неуверенно прочитал. Все слово в слово, как в экземпляре улыбающегося человека. Я опустился в кресло и обхватил голову руками. То ли надпись подделали, то ли Эмми подарила две книги. Полиция Брайтона записала показания Брауна. Все сошлось. Он точно сюда не приезжал. По крайней мере, недавно. Я поблагодарил Брауна за содействие и повесил трубку. Потом многозначительно посмотрел на Сатти, а он на меня. Я даже не успел выругаться, потому что телефон снова зазвонил. Аниса хан. «Доброе утро», — сказал я, хотя на самом деле так не считал. «Наша встреча в силе». Я звоню как раз по этому поводу — Боюсь, поговорить с Энтони не удастся. Вот как? о н и с о все утро безуспешно пыталась связаться с Энтони Бликом. Последний раз она говорила с ним больше недели назад. Утром в трубке еще были долгие гудки. Теперь и гудков не было. Сатти подозрительно поглядывал на меня, пока я пытался не проговориться о расследовании, которое вел втайне от него. «Вы еще на работе?» Спросил я Анису.